Глава двадцать шестая Сонка чутился в странном месте. Больше всего это походило на большую зеркальную комнату. Сверху лился тёплый неяркий свет, а вокруг, куда ни глянь, он видел своё отражение. Тысячи и тысячи его двойников вокруг. «Какое странное место!» – подумалось ему – В отличие от прошлого раза, сейчас не было никакого оповещения о правилах этапа, лишь тишина и отражение Сонга. Он не знал, сколько прошло времени, но смотреть на отражение самого себя становилось всё тяжелее. Стоящий перед ним молодой человек выглядел усталым. Его измазанное пылью лицо нельзя было назвать особо красивым, а одежда слуги в паре мест уже заметно истрепалась. В один момент Сунгу показалось, что отражение ему подмигнуло. Удивлённо встряхнувшись, он осмотрел внимательно себя, но ничего странного не обнаружил. Эта зеркальная комната понемногу начала наводить на него жуть. Кто ты такой? Видел ли ты когда-нибудь себя со стороны? Раздался голос, доносившийся отовсюду. Сунг судорожно оглянулся. Кто здесь? прокричал он. «Начиная с того момента, как ты осознал себя и по сей день, ты лишь терпел и не пытался сопротивляться. Ты не достоин называться воином. Воин встречает трудности лицом, а не убегает от малейшего шороха», — продолжал говорить голос. Сонка заметил, что его отражение вдруг застыло и перестало повторять за ним движение. Сейчас из зеркал на него презрительно смотрел его двойник. Последняя фраза прозвучала, как будто бы от него. Миг, и отражение Сунга в зеркалах пропало. На его месте появился старик-краб, что ухаживал за ним, когда работорговцы поймали его. Что с ним стало? Зеркало показало это. Мёртвое тело старика лежало на обсидиановом полу той пещеры. Пытался ли ты узнать о нём хоть что-то? Вэй Синг, ты забыл этого человека, выкинул из головы, когда он перестал быть полезен. Ты идёшь по головам тех, кто тебе помог, не оплатя ничего взамен. Расплата за это рана или познана достигнет тебя. Это закон воздаяния. Кто такой этот Вэй Синг? Замолкни. Ты ничего не знаешь. Во что бы это ни стало, я отблагодарю людей, поддерживающих меня, и растопчу всех, кто причинял мне зло. Следующим, кто появился в зеркале, был Хэл. Он злобно смотрел на Сонга и был готов наброситься на него прямо из зеркала. Даже его ты готов растоптать. Ты боишься этого человека, ты в ужасе от одного его появления, потратить столько заслуг лишь для того, чтобы ещё сильнее его разозлить. Вэй Синг, ты трус и неблагодарный человек. В тебе нет ни капли мужества, и ты смеешь идти дорогой воина. Нет, он обычный собиратель. Быть мужественным и быть дураком разные вещи. Я не боюсь его, но он намного сильнее меня. Драться с ним для меня самоубийство. Это всё отговорки. И ты сам себя убеждаешь в этом. Слова вгрызались в голову Сонга. Он чувствовал, что неизвестный голос давил на все самые больные точки. Он действительно не узнавал ничего о старике с того момента, как очнулся после событий в той пещере, но не от того, что забыл. Он не хотел слышать правду. Голос прав в одном. Он действительно оставался трусом, только боялся не Хэлла или еще кого-то сильного, а правды. Однако дорога боевых искусств складывалась из преодолений». И сок уверенно взглянул прямо в глаза Хэллу отражению. Ты прав. Я трус и боюсь узнать правду, но теперь понял это. Мне неясен мой следующий шаг. Сок твёрдо решил, что как только закончится испытание, он обязательно узнает, что произошло со стариком Гре, что бы ни случилось и независимо от результата прохождения этих испытаний. Это всего лишь слова труса, чего они стоят? Однако Сонгу не было дела до того, что продолжила говорить отражение. Он всё решил для себя, сев в позу лотоса, он начал медитировать, не обращая внимания на отражение и его обвинения. Тем временем на месте проведения второго этапа стояли неподвижно тысячи испытуемых. Их глаза были плотно закрыты. Иногда кто-то из этих людей со стона падал на землю, и его выносили мигом появляющиеся слуги. Но вот ещё один провалился, сказал один из присутствующих на этом этапе людей в жёлтом балахоне. Если бы сейчас возле этого человека был Сонг, он бы тут же признал в нём одного из сопровождающих господина Светло-чёрного людей во время недавней вступительной речи. Да, брат, а в этом году мало хороших расктков. Кивнул в ответ другой такой же человек в жёлтом. Не думаю, что испытание пройдёт больше трёх сотен. Поспорим? Тут же заинтересовался первый. Спорить с тобой нетуж, обойдусь. Ты нашёл кого-то интересного в этом испытании? Через минуту молчания внезапно спросил отказывающийся спорить мастер. А как же Ты же помнишь, что мой взгляд самый опытный в этом вопросе, кивнул его собеседник. Вон, например, юное дарование клана Морозного Духа с Амондор. Он прошёл первый этап меньше, чем за 40 минут. Кажется, это новый рекорд. Даже так хороший росток, похвалил молодого человека удивлённый мужчина в жёлтом. Иван тот, что смог вырваться из иллюзорной техники, я и сейчас считаю, что-то иллюзия была хороша, а он её разбил, прошу заметить, голой силой. И что, если так, сейчас у него несомненные проблемы. Этап проверки силы воли и сердца почти им провален. Пускай так, но ведь не провален, не согласился с ним его коллега. Осталось ещё 30 минут. Посмотрим, как он продержится всё это время. Этот духовный поиск души сделал сам патриарх. Даже нам с тобой пришлось бы испытать там трудности. В реальном мире время текло куда быстрее, чем в мире испытания. Час тут равнялся восьми там. Ну что ж, соглашусь с тобой. Давай посмотрим. И два человека продолжили ждать, наблюдая за тем, как проходит это испытание практики города тёмной звезды. Что же до Сонга, то сейчас он погрузился в себя, постигая и обдумывая всё, что сегодня с ним произошло. Он не слышал, что ему говорило отражение, и сменяющиеся в нём люди не привлекали его внимания. Интуитивно он правильно понял, что, Что в этом испытании проверялась его сила воли и желание продолжать свою дорогу развития боевых искусств. Некоторые мастера называли это сердцем боевых искусств. И хоть в какой-то миг он чуть не провалил испытание, поддавшись на провокацию отражения, сердце его боевых искусств осталось незыблемым, и он ещё больше укрепился в своём желании продолжать идти этим путём. Так он и просидел в позе лотоса, медитируя, пока окружающее пространство с гулким хлопком не разрушилось, выпустив его сознание в реальный мир. Открыв глаза, Сонг обнаружил себя стоящим среди таких же, как и он, удивлённых людей в огромной пещере. Испытуемый, вы прошли второй этап, которым являлась проверка вашей воли. Гулкий голос раздался под сводом пещеры. «Пройдите на арену для прохождения третьего этапа!» После этих слов в паре сотен метров от них вспыхнул яркий свет, осветивший небольшую арену с трибунами, поднимающимися на четыре яруса вверх. По прикидкам Сонга к третьему испытанию – смогли пройти лишь не больше двух-трёх сотен претендентов. Хей, Сонг, ты прошёл! Отлично! Я же говорил тебе, рил этот парень не так прост, как кажется, а ты всё заладил о первый владыка, о первый владыка. Из толпы появились Зивин и Рил. Пока они подходили, Сонг успел поймать несколько крайне удивлённых взгвадов со стороны других практиков. Винт, прошу, не так громко и желательно об этом стараться не говорить. Да-да, прости, сразу извинился он. Я поначалу думала, что это просто твоя прихоть, с таким развитием участвовать в испытании, однако сейчас уже так не уверена. Как ты смог достать знаки испытания от других практиков на первом этапе? Это был неудобный вопрос. Ещё когда он встретился с Рил перед первым этапом, Сонг думал, как отвечать на подобное, но тогда она не стала задавать вопросы, да и времени было мало на это. «Э-э-э», начал было Сонг. «Не хочешь, не отвечай, это лучше, чем просто врать, но я надеюсь, ты когда-нибудь сможешь мне всё честно рассказать», – сказала она, не став слушать замешкавшегося Сонга. Эх, почесал он от досады затылок. Вот как всё до этого дошло. Подойдя к арене практики под руководством людей, одетых в жёлтые балахоны, упорядочно расселись на трибунах. Сунг с друзьями оказался в первом ряду и смог наблюдать за ареной с очень близкого расстояния. Тем временем всё тот же господин Светло-Чёрный выйдя на середину площадки, Громким голосом поприветствовала всех прошедших в третий этап. Вы, наверное, задаётесь вопросом, каким будет следующее испытание. На этот раз мы решили выяснить, все ли из вас соответствуют тем требованиям по силе и навыкам, что выставляются павильонами нашего континента. Для этого каждый из вас в строгой очередности подойдёт к экзаменационному камню и положит на него руку. Камень вынесет вердикт, выставив вам оценку вашего таланта, силы и навыков. Небольшой совет. Когда будете прикасаться к камню, постарайтесь влить в него всю свою силу с концепциями, чтобы вы поняли, это даст вам возможность показать наилучший результат. Прояснись, речь, Светло-Чёрный взмахнул рукой, и прямо из земли поднялся постамент с поставленным на нём массивным серым камнем. На этом камне даже с расстояния, где сидел Сонг, можно было рассмотреть множество печатей и рун, которые хаотично перемещались по нему, вызывая впечатление анаси ком, бегающих по камню. Один из людей в жёлтом балахоне вышел чуть вперёд, и прокричал первое имя «Саги Целл, клан темного облака, шестой владыка!» Смуглый молодой человек сошел с трибун и подошел к серому камню, нерешительно смотря на него. Помявшись пару секунд, он глубоко вздохнул и положил руку на камень. Когда она коснулась поверхности, Рой печати Ирун бросился к ней, и камень засветился тусклым светом. Парень из темного облака закрыл глаза и сосредоточенно начал вливать силу в камень. Все это продолжалось около двух секунд, а затем камень вспыхнул ярко-синим светом, рисунки на нем изменились и преобразовались в одну огромную печать, внешне напоминающую усеченную беспарусную лодку. «Талант – синий уровень. Темп – просто черный уровень. Навыки – синий уровень. Концепции – коричневый уровень», – прогромыхал голос из глубины камня. «Что это значит?» – шепотом спросил Уинда Сонг. «Это распределение цветов согласно силе. Оно используется только в экзаменационных камнях наподобие этого». Если распределять от самого сильного, то получается так: красный, жёлтый, зелёный, фиолетовый, синий, коричневый и чёрный. То есть этот парень провалился. У него же самые худшие цвета. Но если бы не появился чёрный цвет, то прошёл бы. Найти практика с фиолетовым цветом считается большой удачей. Такое крайне редко происходит. Большинство имеют или синюю границу, или коричневую. «А что касается красного и желтого?» «Ну, такие легендарные личности на нашем континенте точно не водятся. Возможно, в центральном, в каких-то пиковых кланах или сектах, но мне об этом мало что известно», – ответил Винт, пожимая плечами. «Сагит сил не проходит испытание», – прозвучал спокойный голос. Смуглый парень от ошеломления упал на колени, где его подобрали подоспевшие слуги и, взяв под руки, спешно вывели прочь с арены. Даганакс, секта призрачной ладони седьмой владыка, тем временем продолжил говорить Светло-Чёрный. Это оказался мужчина средних лет с рассекающим вертикальным шрамом во весь лоб, выглядел он немного испуганно и нервно. После предыдущего с треском провалившегося практика всем остальным было тревожно выходить на арену. На этот раз, когда камня коснулся мужчина, он окрасился в черный цвет. «Талант – коричневый уровень, темп – просто черный уровень, навыки – синий уровень, концепции – черный уровень». «Даган Акс не проходит испытания». После этого начался безостановочный вызов людей к камню и столь же безостановочный ответ. Фластфен проходит испытание. Ламас не проходит испытание. Буракдум не проходит испытание. Камень в основном загорался синим цветом или тускнел до коричневого или чёрного. Лишь один раз Сонг увидел, как камень окрасился в фиолетовый цвет. Юноша, что окрасил его, был знаком Сонгу. Тот самый парень, что поливал всех слуг на площади словесными помоями. Некто Самон Дор, представитель клана Морозного Духа. «Талант – синий уровень. Темп роста – синий уровень. Навыки – фиолетовый уровень». концепции, фиолетовый уровень. Когда результат был оглашен, лицо Самона Дора так и светилось от самодовольства. Этот парень даже не скрывал гордости за свой результат и презрение ко всем, кто был хоть чуточку хуже него. Проходя на трибуны, он со счастливой улыбкой принимал поздравления от своих друзей, знакомых и просто желающих с ним подружиться. Самон, такими темпами ты будешь претендовать на титул лучшего в поколении. Самон, глава должен оценить твои достижения в сегодняшнем испытании. Приветственные и хвалебные крики неслись со всех сторон, от чего парень ещё больше надулся от гордости и с грацией императора уселся на своё место. Винт, слуга из собирателей трав шестой владыга прозвучало очередное объявление, заставшее друзей немного в расплох. "Ну, я пошёл", как-то грустно промямлил Винт. "Удачи", рил пожал руку парню, приободряя его. "Сумк также кивнул и сказал: "Давай, покажи им всем".